Дверь отворилась еще до того, как Шноби успел постучать. На него смотрела низкорослая плотная женщина. С собственной персоной! рявкнула она. Шноби так и застыл с поднятой в воздухе рукой. Э, -э ты ведь госпожа торт? Э -э, да, но деньги вперед! Рука Шноби отказывалась опускаться. Э, -э и ты предсказываешь будущее?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 Снова прищурившись, она вгляделась в Шнобби и абсолютно уверенно, что было связано не столько с предвидением, сколько с элементарной логикой, заявила э, «То есть, с какой из своих проблем ты желаешь разобраться?» Шнобби поёрзал э, «Это, как бы сказать, немного интимно. Э, сердечные дела, вроде как». Э, «То есть, это связано с женщинами?» Осторожно уточнила госпожа Торт.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 «И есть за 10 долларов глубокое погружение!» «За 10 долларов? Но это больше, чем недельное жалование! Мне лучше за 10 пенни!» «Очень мудрое решение!» – одобрила госпожа Торт. «Давай свою лапу!» «Руку!» – подсказал Шнобби. «Ну да, так я и сказала!» Где-то с минуту госпожа Торт изучала ладонь Шнобби, стараясь по возможности ее не касаться. «А ты будешь завывать, закатывать глаза и все такое», полюбопытствовал Шнобби, полной решимости получить все, за что заплатил. «Мне показуха ни к чему», не отрываясь от своего занятия, ответила госпожа Торт. «Вся эта ерунда, Вглядевшись в изучаемый объект попристальнее, она бросила на Шнобби внимательный взгляд. «Ты этой рукой частенько пользуешься?» «Что-что?» Содрав с магического шара кринолиновую дамочку, госпожа Торт уставилась в таинственные глубины. Через некоторое время она покачала головой. «Не знаю. Впрочем, так и есть. Ну да». Прочистив горло, она заговорила более подобающим пророчице тоном. «Господин Шнобс!»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 Не меньше его зачарованная, ответила госпожа Торт. «И «Вид у них вполне довольный!» «А ты там не видишь никаких э, магнитов?» «Каких таких магнитов?» «Сам не знаю», признался Шнобби. «Но, думаю, если бы ты их увидела, то наверняка узнала бы». Будучи дамой морально устойчивой и чуждой всяких соблазнов, Госпожа Торт, тем не менее, мгновенно уловила направление, в котором двинулись мысли Шнобби. «Некоторые из девушек можно сказать ню», намекнула она. «Да, отлично», выражение лица Шнобби не изменилось ни на йоту. «Если ты понимаешь, о чем я». «Отлично, да, ню, прекрасно». Госпоже Торт ничего не оставалось, кроме как сдаться. Шнобби отсчитал оговоренные десять пенни. «И это произойдет скоро?» – спросил Шнобби. «О да! За десять пенни я не могу себе позволить заглядывать слишком далеко». «Смуглые девушки!» – задумчиво повторил Шнобби. «Да еще и ню! Есть над чем поразмыслить!» После его ухода госпожа Торт вернулась к своему магическому кристаллу –